Глава двенадцатая Дни сменялись днями, и вот уже прошла третья неделя, которую я провела в бывшей военной крепости, став ученицей не просто мага, а настоящего жнеца. Если бы я кому-нибудь рассказала свою историю, навряд ли бы мне поверили. Лишь Алисия отчасти знала, во что именно ввязалась ее младшая сестра. Но не думаю, что лорд Кейн доложил ей о прошлых заслугах своего друга. Обычно занималась в тренировочном зале, но Лорд Блэк настоял, чтобы я все больше углублялась в знания, которые могу получить из книг. У него оказалась обширная библиотека, и ни одной книги здесь не было лишней. Все касалось напрямую магии, что мне было только на руку. Не нужно было отсеивать мусор, чтобы найти золотую песчинку. Раньше я занималась этим в отцовской библиотеке, но сейчас получила доступ к избранной литературе. Может быть, увлекаясь новыми знаниями, я не сразу заметила, как изменилась моя собственная жизнь. Но сегодня утром я обнаружила одну принеприятнейшую и в то же время удивительную вещь. Мое платье отказывалось застегиваться. Кажется, кулинарные таланты Персиваля не только помогают при приступах, но и меняют фигуру. И теперь мне нечего носить. С такими мыслями я направлялась в купальню раздумывая над тем, чтобы расшить платье или все же заказать у местной портнихи несколько нарядов по новым меркам. Вот же матушка удивится, когда увидит меня, изменившуюся не только внутренне, но и внешне. А как на это отреагируют сестры, особенно узнав, что я учусь справляться с даром, подчиняя его и не позволяя стать марионеткой у собственного проклятия. Раздумывая над будущим, я спустилась в купальню. Теперь ходила сюда исключительно днем, но с тех пор так ни разу не встретив здесь больше того существа, напугавшего меня в самом начале жизни в крепости. Скорее всего, я видела тогда животное, которое забрело в крепость и заблудилось. Убедившись, что никто и ничто меня не потревожит, разложила рядом с водой умывальные принадлежности. Еще раз подсветив фонарем самые темные закоулки и решив, что лишняя перестраховка мне не повредит, Стала раздеваться. Скинула сапожки, сложила на узкую каменную скамью верхнее платье, распустила ленты, и волосы волной упали на спину. Взявшись за шнуровку на сорочке, уже было стянула последнюю одежду с себя, как ощутила нечто влажное и скользкое под ногой. «Вода? Кто-то был здесь до меня?» Выпустив из рук шнурки и схватив фонарь, все же решила проверить. И каково было моё удивление, когда я увидела на каменном полу множество длинных мокрых полос. Не следы от ног, не капли, а именно полосы, будто по полу что-то тащили. Кожа покрылась мурашками. Я вновь повертела фонарем, пытаясь отыскать источник мокрых следов, и приблизилась к самой воде. Прозрачная вода едва покрылась рябью. Я пригнулась, пытаясь присмотреться к источнику, создающему рябь. Может быть, это насекомые, такие же, как те, что я видела на озере в Хорвилл-Холле. Но стоило мне опуститься на колени, чтобы получше разглядеть воду, как нечто коснулось моей пятки. Взвизгнув, я подпрыгнула на месте, не удержалась и плюхнулась в купальню, благо она была достаточно большой и глубокой, чтобы при падении я не расшибла себе голову о каменный борт. Брызги подлетели едва ли не до самого потолка. Вынырнув, я отыскала упавшую у самой кромки воды фонарь. Он все еще горел. Попыталась подплыть к нему, чтобы подсветить, но стоило приблизиться, как нечто то самое, что напугало меня, задвигалось около воды. Длинные скользкие тела, черные и серые шкуры. Змеи! О, нет! Я закричала, отплывая подальше от фонаря. Несколько змей разом повернулись в мою сторону и зашипели, высовывая длинные раздвоенные языки. Откуда они здесь? Сколько их там? Я в ужасе взирала на змей, пытаясь придумать, как выбраться из воды и сбежать. Если буду кричать, никто меня здесь не услышит. Применить магию? Можно. Но какую? Места мало. Любой огненный шар, который я наловчилась создавать, поджарит и меня. Что же делать? Было страшно выбраться из воды. Там, на каменном полу, между купелью и выходом, собралось не менее десятка змей, которые, словно по указке, смотрели на меня и не шевелились, лишь выпускали языки, словно угрожали. Я постаралась подальше отплыть, надеясь, что с обратной стороны каменной чаши смогу выбраться. Вдруг там есть еще один выход. Но, коснувшись ногами дна, поскользнулась и нырнула раскрыв глаза я заметила темные полосы по всему дну под водой тоже были змеи много змей все дно в змеях их здесь сотни мои огненные способности бесполезны в воде закричав я лишь проглотила воду которой закашлялась хаотично размахивая руками поднялась на поверхность и поплыла просто вперед просто подальше отсюда страх парализовал точно так же как это произошло в лесу Все волки, с которыми сражался Лорд Блэк, были ведомыми кем-то, и этот кто-то заставил всех змей в округе приползти сюда, чтобы напасть. Но неужели жертвой должна теперь стать я?» Подплыв к лестнице и, не оглядываясь, стала выбираться, хотя чувствовала, как вода вокруг забурлила от одновременного шевеления сотен скользких длинных тел. Они преследовали меня. Выбравшись на поверхность и ступив на ледяной пол, Я ощутила, как тонкие, но крепкие тела стали обвиваться вокруг моих ног. «Если позволю страху одолить себя, то погибну». «Нет!» — закричала во всю мощь и направила огненный шар в сторону клубка змей. Они вспыхнули, стали расползаться, помещение заволокло едким дымом. Но это не остановило угрозу. Остальные змеи, которые прятались на дне, стали выползать и преследовать меня. Выругавшись, я побежала к двери, молясь, что хотя бы там я найду спасение. легкие наполнились дымом, и я закашлялась, открывая двери. «Помогите!» — кашляя, попыталась позвать на помощь. Глаза слезились от дыма, дышать было сложно, ноги заплетались и подгибались, будто превратились в пуховые подушки. «Абигейл?» — уже через мгновение я очутилась в руках лорда Блэка. Я не отталкивала его, а наоборот прижалась со всей силы и всхлипнула, врезаясь лицом в теплую грудь. «Что с вами?» «Змеи», — шептала, повиснув на его руках. «Там всюду змеи». «Змеи?» — удивленно переспросил лорд Блэк, и чуть-чуть развернувшись, он выглянул за мое плечо. Я же боялась пошевелиться и уж тем более оглянуться. Над духом послышалась брань, сорвавшаяся с губ мага. «Побудьте здесь, Абигейл, я сейчас вернусь». И, отстранив меня, лорд Блэк направился в купальню. Из последних сил я приблизилась к стене и все же повернула голову, чтобы видеть, как в комнате напротив вспихивали огоньки. Зрелище было бы завораживающим, если б я не знала, что именно там происходит. Лорд Блэк виртуозно расправлялся со змеями, которые шипели, бросались на него, выпуская длинные языки. От бессилия я сползла по стенке, продолжая смотреть на рассыпь искр, пока из купальни не вышел лорд блэк и не приблизился ко мне. Впервые в его глазах я видела страх. Они напали на вас? Я кивнула, хотя его слова не прозвучали как вопрос. Их много, шептала, обнимая себя за плечи. Сотни, они были повсюду. Лорд блэк опустился рядом со мной. Он протянул руку вперед и коснулся моего подбородка. Я вздрогнула, но не оттолкнула его ладонь. Мне даже понравилось столь внезапное касание. Казалось, будто его тепло наполняет меня и делает сильнее, хотя внутри все дребезжало от пережитого волнения. Ощутив, как тепло расползается сладкой патокой под кожей, мои глаза стали закрываться. «С вами все в порядке?» «Не знаю», — выдохнула, опуская голову на его ладонь. «Сил нет». Лорд Блэк выдохнул, а после коснулся второй рукой моей ноги. «Змеи вас ранили», — встревоженно проговорил маг. «Леди Дарби, Абигейл, не спите». Слова Лорда Блэка доносились до меня словно через вату, забившую мои уши. Я хотела что-то ответить, но слова повисли на кончике языка. Удалось лишь улыбнуться. Мне казалось, что я смогла улыбнуться, прежде чем закрыла глаза. Мне снился Хорвилл Холл. Снились его зеленые поля, высокие деревья, макушки которых задевали голубое небо, увенчанное пушистыми белыми облаками. Снилось озеро, на котором мы вместе с сестрами проводили летние дни, барахтаясь в воде, пока нас не поймала за этим делом матушка и не отругала. Снился отчий дом, по которому я так сильно тосковала, что на глазах собрались слезы. Нет. Слёзы мне не приснились, они были настоящими. С трудом разлепив веки, я наконец-то проснулась. В комнате было немного светло, окно напротив моей кровати заливало лунный свет. Я не дома. По-прежнему нахожусь в бывшей военной крепости, а до Хорвилл-Холла — неделя пути. Я попыталась повернуться на бок, но тело едва слушалось. Попыталась поднять руку, чтобы сдернуться одеяло, которое, казалось, меня душило. Но ничего не вышло. Тяжело дыша, зашевелилась в кровати, и с губ сорвался всхлип. «Осторожнее», — прошептал кто-то рядом, и чужие руки легли на мои плечи. «Воды», — с трудом проговорила по слогам, пытаясь рассмотреть в темноте лорда Блэка. А то, что это был он, я не ошиблась. «Хорошо», — ответил Мак и вновь коснувшись меня, помог приподняться. Поправив подушку за спиной, он удалился, но вскоре вернулся, протягивая мне бокал. «Вот, держите». Я с жадностью глотала жидкость, не сразу ощутив чуть сладковатый привкус. Отстранившись, взглянула на лорда Блэка и протянула руку. Он принял бокал и присел на стул, стоявший около кровати. «Это противоядие», — произнес маг. «Некоторые змеи, которые напали на вас, были ядовитыми. Если бы... если бы я не услышал ваш крик и не пришел, то все могло бы закончиться намного хуже». Он замолчал. Я же смотрела на Лорда Блэка, ощутив несколько странное чувство. Я была благодарна ему, но в то же время злилась. Злилась, потому что здесь что-то в самом деле происходило. Сначала волки... Нет, не волки... Все началось намного раньше. Я слышала вой, который приняла за ветер. После я видела какое-то существо в купальне, которое на меня не напало, но изрядно напугало. Потом уже были волки, а теперь и змеи. Они нападали на меня, словно ожидали там. Да, они ждали свою добычу. «Кто это делает?» – прошептала я, сжимая под одеялом кулаки. «Расскажите мне все и не лгите». Лорд Блэк отклонился назад, прижимаясь к спинке стула. Послышался тихий выдох. «Я надеялся, что вас это не затронет», — наконец проговорил он, опуская голову на поставленные на колени руки. «Вам лучше уехать, леди Дарби. Я был неправ, когда соглашался на эту авантюру». Оглушенная его признанием, я смотрела на мага, а тот продолжал покачивать головой и твердить, что все это ошибка. Я едва не умерла из-за его ошибки. Я сама решила приехать, никто меня не вынуждал. Но вы ищете здесь помощи, которую я не могу дать. Вы и так уже многое сделали для меня, возмутилась я, приподнимаясь в кровати. Казалось, если я подползу к краю постели, то смогу дотянуться до лорда Блэка и, вцепившись ему в плечо, хорошенько встряхнуть. Но так я не поступила бы даже под угрозой смерти поэтому и продолжала тяжело дышать и негодующе смотреть на мага. «И все же настаиваю на том, чтобы вы уехали», — проворчал он, поднимаясь со стула. «Видимо, на этом наш разговор будет окончен». Я поддалась моменту и тоже приподнялась, отбрасывая надоедливое колючее одеяло, когда дверь скрипнула, и в комнату вошел Персиваль с подносом. Он глянул на меня, и я резко натянула одеяло на грудь. Персиваль посмотрел на своего хозяина. «Вам лучше все рассказать, капитан», проговорил слуга, приближаясь к столику, на которую он водрузил поднос. «Теперь леди Дарби тоже цель, и я не уверен, что ей позволят так просто уехать». Мужчины переглянулись между собой, словно ведя какой-то молчаливый диалог. А я даже не знала, как расценить слова Персиваля. «Хотел ли тот мне помочь?» или наоборот намеревался избавиться, при этом хорошенько напугав.